«Левелла!» Она проворчала что-то неразборчивое на рэбманском диалекте слов. Я не понял, но уверен, ничего приятного я бы не услышал. Левелла развернулась и направилась сквайл. «Кажется, ты влип, приятель», — заметил Бил. пойдем к в бар, пока она рассаживает гостей».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 Ферла Куист При ней же находился ее секретарь, имя которого прозвучало как Кейд. Пока его представляли, Джерард попытался улизнуть. Но Ферла ухватила его за рукав и спросил что-то насчет флота. Я улыбнулся, кивнул и пошел дальше. Билл следовал за мной.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 Позже я узнал, что изначально планировалось усадить слева от меня Корел, а справа Кейда. Потом Левелла попыталась заманить на место Корел Флору, но та не поддалась. В результате Вайлл оказалась во главе стола. Справа от нее сидела Левелла, слева Оркуз. За Левеллой разместились Джерард, Дретта и Билл. За Оркузом, Ферла, Мартин, Кейды, Найда. Я провел Найду к столу и усадил ее справа от себя, в то время как Бил занял место слева. «Суета, суета, суета!» — тихонько пробормотал Билл. Я кивнул и представил его найди как юридического советника при престоле Амбера.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 После первого блюда заиграли музыканты, что сразу же сократило дистанцию между беседующими, и разговор принял более интимный характер. Билл дал в знак, что хочет о чем-то переговорить, но Найда его опередила, и мне пришлось беседовать с ней. «Я окорел, произнесла она тихонько. «Вы уверены, что с сестрой все в порядке?»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 Потом зазвучал долгий тост. Первый тост Оркуз произнес в честь Вайл. Помимо всего прочего, он предложил выпить за проверенный временем союз Амбера и Бегмы. Я выпил за союз, а бил проворчал себе под нос. Значит, отношения станут еще хуже. Я посмотрел на найду.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 Принялся что-то увлеченно рассказывать найди. Я воспользовался моментом, опустошил тарелку и отхлебнул венца. Блюдо мгновенно исчезло. На его месте появилось другое. Я взглянул на Била, тот посмотрел на найду и Кейда и сказал, подождем музыки. Я кивнул. В резко наступившей тишине прозвучал вопрос дреты.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 Ставил меня в зависимость от бегмы? Или приятно, что мои мыслительные способности нашли, наконец, признание у гостей моей семьи? Обеих моих семей, если точно. Отказаться сразу было бы глупо, поэтому я спросил, согласны ли вы